Глава восьмая Давно Люба не заходила к Алексею, и он думал, что она не бывает в его комнате. Но это было не так. Она являлась к нему, когда он сидел внизу, как ищейка поводила носом во все стороны, отыскивая, сама не зная что, и проворно убегала. И в один прекрасный день ее усердие было награждено. Она увидела на столе конченное, но еще не запечатанное письмо, написанная рукой Алексея. По какой-то непонятной рассеянности он не положил его в карман, чтобы передать вечером Вадиму Петровичу, а оставил его на столе. Люба схватила письмо, не стала даже читать его, боясь, что войдет Алексей, и с драгоценной добычей бросилась вниз, где, впрочем, вовсе не показала своего волнения. Любе так хотелось поскорее отдать письмо Елене Филипповне, что это поспешное желание победило даже любопытство, и она не успела прочитать письмо сама. Она и так чувствовала, что письмо — это важное, и что оно откроет все. Алексей вышел на балкон и со вздохом смотрел на дорогу. Уйти он не смел. Елене Филипповне понадобилось что-то в ее комнате. Она стояла у стола спиной к дверям, когда вошла Люба, таинственная и красная. Письмо, сказала она свистящим шепотом. Елена Филипповна быстро обернулась. Письмо не вам, продолжала Люба, а Калере Александровне Задонской от Алексея Николаевича Ингельштета, торжественно произнесла она, поднимая письмо вверх. Но с Еленой Филипповной шутки были неуместны. Она вырвала письмо, взглянула на адрес и сказала Любе, поди! «Как же, о письмо?» — произнесла Люба робко, но обижена, увидя, что ее отстраняют от ее же дела. «А что же там в письме?» «Ты хорошо сделала, что не читала», — произнесла Елена Филипповна. «Поди». Люба вышла, не смея сказать больше ни слова. Оставшись одна, Елена Филипповна несколько раз прочла письмо. По скриптам Алексей повторял, что потребит все силы и ни за что не пойдет в юнкерское. Елена Филипповна села в свое кресло, расправила складки шелкового платья, положила письмо в рабочий ящик и позвонила. Вошедшей горничной она приказала позвать сюда молодого барина. Алексей уже гулял в саду, он мечтал таким образом добраться до дороги и улизнуть. Соображал он. Это то, что она, — он подразумевал мать, — сидит теперь каждый вечер у окна, как раз под моим окном, и оно раскрыто, и все дерево освещено, по стволу сойти невозможно. Когда горничная позвала его, он удивился, но пошел без всяких предчувствий. Он даже мечтал, что она вдруг опомнилась и скажет, — Я виновата перед тобой, Алеша. Ты взрослый человек, иди куда хочешь. Я тебе вполне доверяю, и отныне будем друзьями». Он даже умилился от этого воображаемого диалога с матерью и, войдя в комнату, почти с нежностью поцеловал прозрачную руку, которую Елена Филипповна протянула. «Сядь», — сказала она мягко. «Ну что скажешь?» «Я хотел пойти погулять, мамаша». А, погулять? Подожди, вот поговорим. Я хотела тебя спросить. Ты все еще думаешь в университет? Алексей неожиданно для себя смешался. Видите ли, мамаша, я бы хотел... Эх, тряпка. Подумал он про себя. Надо решительнее. Но мать его ласково перебила. Сегодня вечером мы все решим, голубчик. У меня есть кое-какие соображения, по которым, я думаю, можно будет сегодня же все решить. А теперь сделай мне удовольствие. Мне нужно отослать письмо к дяде Ивану Матвеевичу в деревню. Оседлай лошадь и поезжай и попроси ответа. Да возвращайся немедленно, как он даст ответ. Имение дяди было в восьми верстах. Алексей не думал протестовать. Он был обрадован ласковым тоном матери и на что-то надеялся. Люба ожидала сцены и очень удивилась, когда увидала Алексея, выходящего из комнаты матери с веселым лицом. Как только Алексей уехал, пришел Вадим Петрович и Шмидт. Вадим Петрович казался растерянным, а Шмидт объявил, что пришел проститься и желал бы видеть Алексея. «Проститься?» Повторила Елена Филипповна, глядя на него из-под светлых ресниц. Вы уезжаете? Да, я через полчаса еду. Может быть, впрочем, я еще вернусь. Но тут случай такой вышел. Одни знакомые мои собрались неожиданно. Так я их провожу докуда возможно. Они в Россию едут? Кто же это такие? Задонские. Да, в Россию, в Питер где, можно сказать, и мое пристанище будет через малое время. А жаль, жаль, что Алексея нет. Теперь мне надо спешить на почту. Там, я думаю, лошади уже готовы». Он поговорил еще немного и ушел, холодно простившись с Еленой Филипповной, которая была его непримиримым врагом. Надо было спешить. Алексей мог вернуться. Елена Филипповна прошла в свою комнату и стала одеваться. Она одевалась всегда в черное, особенно когда выходила, и очень хорошо. У нее была тонкая, стройная талия, как у шестнадцатилетней девочки, и всякое платье сидело на ней безукоризненно. Черные рюши у ворота делали ее лицо гораздо моложе и бледнее. Опущенные глаза и сжатые губы невольно напоминали в ней бывшую монахиню. Она вышла, стараясь, чтобы ее не увидали и не окликнули. К ней могла привязаться Люба. Дорога к почте тянулась парком. День был серый, хотя облака шли высоко и не обещали дождя. Елена Филипповна повернула направо, потом налево, миновала парк и, наконец, увидела каменное здание в два этажа с широким крыльцом и палисадником сбоку. В этом палисаднике были открыты окна и станционные залы, и, приблизившись, Елена Филипповна услыхала пение, смех, щелкание пробок и восклицания. Это провожали прелестную Загуляеву-Задонскую. Елена Филипповна различила петушиные крики Вадима Петровича и басок Шмита. Граф Кринецкий тоже провожал. Он собирался выехать двумя днями позже. Лошадей еще не подавали. Елена Филипповна подошла ближе, ее ничего не смущало, и она бы вошла в залу, если бы в минуту на ступенях крыльца не показалась калерия, которой надоели бессмысленные шумы-крики. Рыжий дорожный костюм из толстой, но легкой английской материи плотно охватывал ее слегка пополневшую фигуру. Дорожная шляпа с прямыми полями и шведские перчатки делали ее изящной более подходящий к заграничному курорту, чем к пустыням Белого Ключа. Калерия спускалась по ступеням и на последней встретилась с Еленой Филипповной. Калерия взглянула в бледное лицо, хотела пройти мимо, но остановилась. Вы Калерия Задонская? спросила Елена Филипповна с таким бесконечным пренебрежением в голосе, что Калерия невольно смутилась, слегка покраснела и проговорила только: «Да, я...» «Вы были знакомы с Алексеем Ингельштетом? Вы вели себя с ним известным образом, так что он мог увлечься и иметь право думать, что вы отвечаете на это увлечение?» Калерия вдруг догадалась, кто перед ней, овладела собой и отвечала немного насмешливо, голосом, в котором не было уже и тени смущения. «Да, я знакома с Алексеем Ингельштетом!» Я старалась относиться к нему дружески, когда другие обижали его. Стремилась убедить его идти работать и учиться, когда другие пытались забереть его в темный ящик. Я жалела его и хотела протянуть руку помощи. И мне больно, что я не сумела этого сделать. — Вы интриганка, — сказала, смотря ей в лицо Елена Филипповна. — Я пришла сказать вам, предупредить вас чтобы вы повернули назад и не встретились мне больше на моем пути. Ваше дело успеха иметь не будет. — А если Алексей приедет в Петербург? — уже с явной насмешкой произнесла Калерия. — Смотрите, как бы вы ни оказались лишней. Смелые слова этой девушки, которая не давала себя в обиду, поразили Елену Филипповну и пробудили в ней такую злобу, Что она несколько мгновений Ничего не могла ответить Калерия опять взглянула в лицо сделавшееся бледнее мертвого Поняла, что ее вер И с презрительным великодушием сказала Я жалею, что волновала вас напрасно Мне следовало тотчас же сказать Что на вашего сына я никаких претензий не имею Ни на жертвы, ни на его привязанность не рассчитываю И не хочу ее «И отныне вероятной имени его не услышу, потому что я выхожу замуж за Никанора или Чашмита. Сказав это, она повернулась и пошла наверх к двери, где стояла Агнеса, с ужасом следившая за сценой. В эту же минуту послышался звон колокольцев и бубенчиков, и почтовая тройка, круто завернув, остановилась у крыльца.